Глава вторая. Тоскана. Два года спустя. Спецвыпуск раздела путешествий Эмили Робертсон. Два года назад мы с мужем влюбились в терракотовый дом на востоке Тосканы, вместе под названием Лунные горы. Это странное место, почему-то менее ухоженное, чем запад Тосканы, с цепью холмов вокруг Сиены, и живописными крышами домиков в Сан-Джиминьяну. Горы, покрытые густыми лесами, последняя линия защиты от моря и варварских орд Римени, выглядят негостеприимно в своих зимних шапках. Во время войны именно здесь проходила линия обороны немцев, линия Готика, Готская линия. В этих темных лесах и на скалистых горных перевалах Отчаянно сражались партизаны, защищая свою страну от немецких захватчиков. Несомненно, многие итальянцы точно так же относятся к краснолицам туристам, которые щелкают фотоаппаратами и заполняют улицы каждое лето, громко жалуясь на жару и на то, что негде выпить нормального английского чая. Итак, мы влюбились в дом. И любовь эта пережила грандиозный ремонт, пережила одиночество и отчужденность, пережила личные и профессиональные травмы, чего нельзя сказать о нашей любви. Дом, который назывался «Вилла-сирена», поначалу не представлял собой ничего интересного. Расположенный на вершине холма, на фоне четырех чернильно-черных кипарисов, Он выглядел довольно устрашающе и больше походил на крепость, чем на семейный очаг. Раньше это был дом фермера, крепкий и четырехугольный, полный пристроек, конюшен и сараев. Но он простоял без особого пригляда более десяти лет, а фермер к тому времени уже жил в современном бунгало с верандой, в конце дороги. Вилла-сирена успела обветшать. В высоких потолках гнездились летучие мыши, со стен падала штукатурка, а часть крыши провалилась, обнажая кусочек невероятно голубого тосканского неба. Но когда мы стояли там, в ясный солнечный день, среди обломков и помета летучих мышей, мы оба почувствовали первые безошибочные признаки любви. Покупка обернулась настоящим кошмаром. Земля продавалась отдельно от дома, и почти сразу выяснилось, что у нас не было прав даже на собственную подъездную дорогу. Здание оказалось памятником архитектуры, и местный совет сначала запретил проводить ремонт. Но наш архитектор, очаровательный флорентиец по имени массимо не сдавался, и в конце концов вилла-сирена стала нашей. Потом начался еще более долгий кошмар с ремонтом. Сантехник, который работал только по средам, плотник, который вообще не работал, плиточник, который был такой чувствительной натурой, что ударялся в слезы, если слышал критику в свой адрес, штукатур, который ненавидел британцев и в особенности британских женщин. Но со временем дом нашей мечты начал обретать форму. Темные комнаты озарились светом, на месте бельевых шкафов появились роскошные ванны, мягкое освещение подчеркнуло низкие балки и замысловатую кирпичную кладку елочкой, характерную для этой местности. Примерно в это время я, гордая обладательница Тосканского дома мечты, начала понимать, что ничего не знаю о месте, в котором мы поселились. О, я прочла все книги. Я, наверное, знала о тосканских традициях даже больше, чем местные жители, но я все равно была не своей. В отличие от моих детей, они ходили в местные школы и вскоре хорошо заговорили на итальянском. Одна из них страстно ненавидела Италию, но все равно была своей» а я со своим итальянским разговорником и аутентичными тосканскими рецептами горохового супа была аутсайдером. Случилось две вещи. Во-первых, мой муж ушел от меня. Оглядываясь назад, я понимаю, что этого следовало ожидать. Он появлялся дома все реже и реже, иногда даже не распаковывал чемодан. Дома он вел себя как незнакомец, Постоянно получал загадочные сообщения и письма, которые сразу же удалял. Он забыл о моем дне рождения, но, кажется, помнил слова каждой сопливой песни о любви, когда-либо написанной. Он напевал в ванне и на террасе, когда был один. Когда я появлялась, он замолкал. А хуже всего то, что он, казалось, забыл о своей любви к Италии и ныл о том, что банки поздно открываются, что жители плохо паркуются. Я была в Италии чужой, но он был там чужим еще больше. Он не понимал даже простейших предложений на итальянском и упорно произносил «г» в Телеотелли. Очевидно, наш брак был обречен. Во-вторых, я завела друзей. Двух очень умных подруг, учительниц. Сумасшедшего друга-археолога, и что самое странное для агностика, подружилась с местным священником. Учительницы познакомили меня с другими дамами, и я узнала, что для образованной женщины независимая жизнь в Италии — это непрекращающаяся борьба с семьей, традициями и церковью. Но я также узнала, что многим из них это удается. Археолог занимался раскопками останков этрусков на самых границах моей земли. От него я узнала, что этруски были очень организованными людьми, которые жили в хорошо спланированных городах, почитали традиционные семейные ценности, занимались прорицанием и несли воинскую повинность. Пока они выглядели как консерваторы из прошлого. Но мой друг-археолог Говорит мне, что они были не так плохи. Например, ко всему занимались образованием женщин. А священник? Что ж, как ни странно, от священника я узнала, что зацикливаться на прошлом слишком опасно. И вот спустя два года я в Тоскане. Я преподаю английский в начальной школе. Дети, которых я учу, такие же, как везде. Жизнерадостные, ласковые, требовательные и часто совершенно непонятные. Мои собственные дети теперь, кажется, полностью интегрировались в тосканское общество. Обе дочери обзавелись итальянскими парнями. Один — очаровательный, второй — полная дрянь. А мой четырехлетний сын уже разговаривает с тосканским акцентом и носит футболку с Ювентусом. У нас есть собака, мы ходим в гости к друзьям, и они приходят к нам. На карнавал перед великим постом мы все наряжаемся ангелами, хотя мой сын отказывается надевать крылья. Мы, если и не члены семьи, то уж точно желанные гости. Эмили заканчивает проверять правописание и нажимает «Отправить». С самого начала ее колонка о тоскане казалась ей сообщениями, посланиями в бутылке, отправляемыми людям, с которыми больше не могла связаться. Она думала о старых школьных друзьях, знакомых из университета, людях, с которыми работала в газете. Они читают ее колонку и с довольной улыбкой говорят «Эмили Робертсон». Должно быть, это та Эмили Робертсон, которую я знаю, но разве она не отлично устроилась? На самом деле она довольно быстро выяснила, что почти никто из всех ее знакомых не читает колонки или просто в этом не признается. И надо признать, они скорее раскрошили бы себе зубы от ее напыщенного самодовольства, чем тепло улыбнулись и пожелали удачи. Но она все равно не могла перестать думать, что где-то есть человек, который читает ее колонку и понимает, что это послание адресовано ему лично. Майкл, конечно. Теперь она представляет, как Майкл читает статью, узнает о ее разводе и мчится к ней. Столько лет ее поддерживала эта фантазия, Майкл, который клянется вечной любви. Признает, что его брак был ужасной ошибкой, обещает никогда ее не отпускать. Теперь она в качестве эксперимента прокручивает эту фантазию в уме. Может ли она по-прежнему заставить ее сгорать от желания? Она знает, что забыла упомянуть о том, что археолог не просто рассказал ей об этрусках, но и показал ей безумную страстную любовь. Она не упомянула, что думает о нем почти все время, что даже от звука его голоса по телефону начинает умирать от желания. Так почему же она до сих пор хочет, чтобы Майкл решил, что его жизнь без нее не имеет смысла? Почему она не может порадоваться, что он добился успеха и состоялся в жизни? Почему он все еще важен? Потому что Майкл был больше, чем парень предполагает она. Он был ее молодостью. Годы, проведенные вместе, с ее девятнадцати до двадцати двух, были тем временем, когда она превратилась из Эмили, которая не сравнится со своими братьями, в женщину с собственным характером и мнением. Все ее вкусы в музыке, ужасно грустной, по словам Сиены, еде, вине, книгах, во всем сформировались в это время. Вот почему даже сейчас у нее есть тайная слабость к «Soft Cell», популярной в начале 80-х годов 20 -го века британский синти-поп-дуэт, и сладкому немецкому вину, и Италии. Именно в те годы, полюбив Майкла, она влюбилась в Италию и в Джину, конечно. Джина заставила ее поверить, что она выйдет замуж за Майкла и родит пятерых детей. Даже сейчас Эмили уверена, что Джина этого хотела. Когда Майкл расстался с ней, она помнит, как Джина звонила в ярости. — Я хочу, чтобы вы были вместе, — сказала она. — Вы будете вместе, я обещаю тебе. Эмили помнит, как много надежд она возлагала на эти слова, как поверила обещанию Джины. Но проходили недели, и она начала осознавать, что это были просто слова. Уж в этом-то случае Майкл не собирался слушаться маму. Он вычеркнул Эмили из своей жизни. Она больше никогда его не увидит. И это правда, понимает она. Майкл испарился настолько бесследно, растворившись в своем тайном мире больнице, словно его никогда и не было. Она переехала в Брайтон, познакомилась с Полом, вышла замуж, но даже когда они бывали в Лондоне, она ни разу не столкнулась с Майклом на улице, не встретила его в метро, не читала о нем в газетах, не видела его фотографий в журнале для выпускников. Только ресторан оставался на своем месте. викторию неизменное готическое меню, неизменный интерьер в золоте и бархате она никогда не заходила внутрь но много раз стояла у входа читала меню столько раз что могла процитировать его во сне дыня с ветчиной ризотто по милански сальтимбока по римски и почему то всегда думала что однажды распахнет тяжелые стеклянные двери и он будет там ждать ее итак в каждом выпуске Мысли из Тосканы она писала ему письмо, рассказывала ему о своей жизни, о том, что она счастлива, успешно живет в прекрасном месте. А теперь, когда правда уже не такая завидная, она понимает, что все равно хочет, чтобы он знал. «Мам!» — в комнату заходит Перис. На ней джинсы, майка и пару ангельских крыльев. Она хмурая, раздраженная, но очень красивая. «Мам!» Этот костюм дурацкий. Да потому что его надо носить, не с джинсами. Я не надену это ужасное белое платье. Я в нем выгляжу, как слабоумное. Нам придется надеть их на выступление. Мы же будем райским хором. — Райским хором! — фыркает Перес, опускаясь на колени, чтобы обнять Тотти. — Если хочешь знать, Моника, по-моему, окончательно сошла с ума. Моника организовывает передвижную сцену от имени школы для карнавала, и ее тема — ангелы. Для такой убежденной атеистки это странный выбор. Но Моника заявила, что костюмы несложные, а дети будут выглядеть мило с золотыми крылышками и нимбами. Некоторые взрослые, включая Эмили, помогают ей в добровольно-принудительном порядке. Веселый карнавал — Грандиозное событие в Италии, он задумывался как последний праздничный разгул перед ограничениями Великого Поста. Итальянское слово «карневале», vale», как отметила Эмили в одних из старых мыслей из Тосканы», дословно значит «прощай мясо», но в итоге превратился в длящиеся неделями феерии с передвижными платформами. Пожирателями огня, акробатами, масками и костюмами. Карнавал в Чента, маленьком городе к северу от Болоньи, фактически стал братом знаменитого фестиваля в Рио, и каждый год победившую платформу посылают в Бразилию. В Виаренже карнавал растягивается на четыре недели. Карнавал в монте альбана более скромный, но все равно требует недель на подготовку. В сумерках начинается парад со сценами, жонглерами и мимами. Знаменитый гриль с паркетой поставят на главной пьяце. Будут бесплатный сыр и вино. Кульминацией станет потрясающий фейерверк в полночь. Эмили волнуется, потому что карнавал совпадает по времени с приездом Петры. да урвала редкий трехдневный отпуск без детей. Их отец Эд. Везет их в парижский Диснейленд. Куда уж глупее, говорит Петра. Эмили отчаянно хочет увидеть подругу. И, надо признать, жаждет рассказать ей о Рафаэле. Наконец у нее появился собственный страстный секс, которым можно похвастаться. Перис с кислым видом уходит из комнаты, сверкая крыльями. Эмили закрывает свой ноутбук Надевает пальто и решает пойти прогуляться с Тотти. Придется вести его на поводке, но ему все равно не помешает выйти на воздух. Не то, чтобы она собиралась наверх, чтобы увидеть Рафаэля. Это совсем не так. Когда она приходит к месту раскопок, то сразу понимает, что происходит что-то странное. Рафаэль стоит возле главной ямы, ноги расставлены, Руки скрещены на груди. Даже за сотню метров по его позе Эмили видит, как он напряжен и враждебно настроен. Перед Рафаэлем стоит его кузен, неуместный здесь, в своем дорогом костюме и начищенных туфлях, Рената. Запыхавшийся Тотти тянет ее вперед. Она подходит ближе и слышит, как Рафаэль говорит. — Ты не посмеешь. — Ты думаешь? Рената издает высокий неприятный смешок. — Ты думаешь, твоей подруге из университета не будет интересно узнать, что ты нашел два трупа и даже не потрудился рассказать полиции? — Я рассказал полиции. Сквозь зубы цедит Рафаэль. — О, своему другу Тина, как удобно! — Убирайся. Рафаэль делает к нему шаг, весь в грязи. С Со сожжатыми кулаками он выглядит как безумец. Эмили не удивляется, что Рената поспешно отступает назад. — Я вернусь! — обещает он, повернувшись, и, увидев Эмили, злобно добавляет. — Добрый день, миссис Робертсон! А потом быстро спускается с холма. — Что это было? — спрашивает Эмили. «Ничего — Ничего, — отвечает Рафаэль, тяжело дыша. — Рафаэль, я его слышала. — Он тебе угрожал. — Ой, просто мой кузен создает проблемы. Рафаэль делает глубокий выдох и пытается ухмыльнуться. Он угрожает рассказать о телах инспектору из управления. — Но она наверняка уже в курсе. Это было в газетах. Но не та часть, где я знал о них за две недели до обращения в полицию. — Откуда Рената, это известно? — Рафаэль пожимает плечами. — Я не знаю. — Взятка. Эмили провела в Италии достаточно много времени, чтобы узнать это слово. Маленький конверт. — Взятка. — Тино? — Нет, Тино никогда бы не стал доносить на меня. Но много кто стал бы. Они разворачиваются и идут к вагончику, где Рафаэль хранит все археологические находки. Эмили с удивлением видит, как оттуда выходит Сиена в компании молодого человека в камуфляжной куртке. Почти все волонтеры носят камуфляжные куртки, как будто вокруг целая армия. Сиена машет в стиле «Не подходите ближе», поэтому Эмили не машет в ответ. — Но Рафаэль, — наконец говорит Эмили, — я не понимаю, почему Ринато требует прекратить раскопки? рафаэль вздыхает Он хочет, чтобы я уехал из Монте-Альбана. Но почему? Он знает, что я любимчик Зио Вирджилио. Он боится, что Зио оставит ресторан мне. Но Ринато его внук, он управляет всем? Я знаю. Я думаю, Зио Вирджилио намерен оставить Ла Форесту ему. Но старому хитрому лису нравится держать его в напряжении. Он, наверное, говорил, как приятно, что я приехал, что-то в этом роде. Что случится, если он расскажет инспектору? Я не знаю. Если ее настроят против меня, то потребуется найти затерянную Атлантиду, чтобы она одобрила раскопки. — Рафаэль, — внезапно говорит Эмили, — ты думаешь, что Ринато оставил череп у меня на пороге? — Почему ты об этом спрашиваешь? «Потому что я видела череп в лафаресте на одной из полок». Рафаэль смеется. «Этот череп принадлежал другу Вирджилию, художнику. Он рисовал странные картины, черепа, из которых растут цветы и тому подобные вещи. Ринато не имеет к нему отношения. Может, есть еще один череп? Одного достаточно, не думаешь? Я не знаю» сомнением отвечает Эмили. Я все-таки думаю, что это мог быть он. Он мог попытаться напугать меня, чтобы я остановила раскопки. Они же на моей земле, в конце концов. — Я бы не стал впутывать в это тебя, — возражает Рафаэль. У него разборки со мной. Он еще устроит какую-нибудь пакость, просто чтобы насолить. Дай только время. — Что будешь делать? — спрашивает Эмили. Рафаэль широко улыбается, сверкая белыми зубами на фоне грязного лица. — Я не сдамся без боя. Можешь быть уверена.